Басни Эзопа. Большинство эзоповских басен нам хорошо знакомо. Они пересказывались на всех языках и в стихах, и в прозе, в том числе и нашим Крыловым. Но есть среди них и такие, которые меньше известны. Вот некоторые из них. Волк увидел огромную собаку в ошейнике на цепи и спросил: "Кто это тебя так приковал и так откормил?" Ответила собака: "Хозяин — Нет, — сказал волк, — не для волка такая судьба. Мне и голод милее, чем рабский ошейник. Свинья смеялась над львицей, что та рождает только одного детеныша. Львица ответила — одного, но льва. Задумались зайцы, какие они трусливые, и порешили, что лучше всем им разом утопиться. Подошли к пруду, а лягушки, заслышав их, одна за другой попрыгали в воду и спрятались. Увидели это зайцы и сказали, подождем топиться. Видно, есть на свете кто-то и трусливее нас. Валы тянули телегу, а немазанная ось скрипела. Обернулись они и сказали ей, эх ты, мы везем, а ты стонешь. Шел осел через реку с грузом соли. Поскользнулся и упал. Соль подтаяла, и ему стало легче. Он обрадовался и в следующий раз, подойдя к реке, упал уже нарочно. Но на этот раз был на нем груз губок. Губки от воды разбухли, отяжелели и осел утонул. Зевс устроил праздник и для всех животных выставил угощение. Не пришла одна черепаха, сказавши «В гостях хорошо, а дома лучше». Рассердился Зевс и заставил ее вечно таскать на спине свой собственный дом. Шел человек зимой по лесу и заблудился. пожалел его лесной сатир, привел в свою пещеру, предложил горячие похлебки. Вошел человек, стал дышать себе на руки. — Что ты делаешь? — Отогреваю их. Сел человек, стал дуть на похлебку. — Что ты делаешь? — Стужу ее. Помрачнел сатир, вывел гостя и прочь послал. «Видно, — говорит, — двуличный ты человек, если у тебя из одних и тех же губ и тепло идет, и холод. У отца было две дочери. Одну он выдал за огородника, другую — за горшечника. Пришел навестить первую, спросил, как дела. Та отвечала, — да вот молим богов, чтобы дождь пошел, и овощи напились. Пришел навестить вторую, спросил, как дела ответила, «Да вот молим богов, чтобы солнышко светило и горшки хорошенько просохли», сказал отец, «Если так, то с кем же из вас молиться мне?» Сделал мастер статую Гермеса и понес на рынок. Никто не подходил. Тогда он стал кричать, «Вот продается бог, податель благ, хранитель прибыли», спросил его прохожий, «Что ж ты такого полезного бога?» «Не у себя держишь, а на рынке продаешь». Мастер ответил, «От него польза не скорая, а мне нужна скорая». Был человек бегун и прыгун, только неудачливый. От досады он уехал из родных мест, а потом вернулся и стал рассказывать, как хорошо выступал он в других городах, а на Родосе сделал такой прыжок, какого никто не делал. Все, кто там был, это видели. Но на это сказал один из земляков. Дорогой мой, если ты правду говоришь, зачем тебе свидетелей звать? Вот тебе Родос, тут ты прыгай.